станция день X три года спустя. Еще не взошло солнце, когда он осторожно поднялся и бесшумно стал одеваться. В комнате никого не было, но он почему-то старался производить как можно меньше шума. Его профессиональные привычки стали его второй натурой. Перед выходом он взглянул на часы. Три часа сорок минут ночи. Закрыв за собой дверь, он спрятал ключ в карман и, пройдя по коридору, вызвал лифт. Затем, не дожидаясь, пока подойдет лифт, начал спускаться по лестнице. Внизу, у самого выхода, он повернул направо и вышел из гостиницы не через парадный главный вход, где сидел администратор, а через заднюю дверь, которая вела на пляж и в бассейн. Вечерами она бывала обычно закрытой, но он еще вчера обратил внимание, что замок здесь совсем простой, и сегодня открыл эту дверь за 15 секунд. Выйдя из гостиницы, он неторопливо прошел площадь и, свернув в сторону, поспешил на дорогу. Из близлежащих отелей слышались голоса и смех отдыхающих. На черноморском побережье Румынии, рядом с городком Мангалия, находилось сразу пять курортных центров страны — Венера, Нептун, Сатурн, Юпитер и Олимп. На дороге его уже ждал автомобиль. Не говоря ни слова, он подошел к машине и открыл дверцу. «Добрый вечер!» — начал он осторожно. «Меня просили проконсультировать вас по весьма важному делу. Вы из Бухареста?» «Да, приехал вчера ночным поездом». «Садитесь». Сидевший за рулем показал на сиденье рядом с собой. Первые пять минут они ехали молча. «Вы знаете, почему вас решили подключить к этой операции?» спросил сидевший за рулем. мне рассказывали, но в общих чертах. Кстати, как я должен вас называть?» «Простите, я не представился. Ион. А фамилия? Можно просто Ион. Хорошо». «Мою фамилию сообщите мне вы, как я догадываюсь». «Да». И он достал документы из кармана и протянул их своему гостю. «Вот паспорт на имя канадского подданного Анри Леживра». «Дайте мне ваши документы». Они быстро обменялись документами. «Пистолет в бардачке», — сообщил он. Достав оружие и специальный пояс для закрепления пистолета на груди, он усмехнулся. «Откуда вы знаете, что я предпочитаю «Магнум»?» «Нам в шифровке сообщили о вашем пристрастии именно к этому оружию». «Хорошо». Новоявленный Леживр усмехнулся. «Интересно, что еще они сообщили в шифровке? Что вы один из лучших специалистов Интерпола. Операция срочная, а мы не можем рисковать. Вот почему пришлось вытащить вас с курорта, испортив вам отдых. Я вас слушаю». Теперь он был сосредоточен. Мы готовили эту операцию целых три месяца. Через Констанцию должна пройти большая партия наркотиков. Интерпол ужесточил контроль в Стамбуле, и турки решили воспользоваться Констанцией. Вчера сюда прибыло турецкое судно «Шанлик». На его борту, по нашим сведениям, находятся представители турецкой наркомафии. Они должны встретиться с израильским агентом и передать ему большую партию наркотиков. «Израильский агент – это Анри Леживр», – догадался Леживр. «Да, нам срочно понадобился в этой ситуации специалист высокого класса. Настоящего Леживра мы упустили в Бухаресте, и хотя румынская полиция сидит у него на хвосте, не исключено, что он может появиться в Констанции. У нас не так много людей здесь, в Румынии, тем более владеющих турецкими и английскими языками». «А почему вы не проведете досмотр турецкого судна?» Провели, и очень тщательно ничего нарушить не удалось. Румынские таможенники и наши представители обыскали весь корабль, никаких следов. «Приблизительно сколько груза? Около 300 килограмм, но мы не можем их найти». Лежевр ахнул. «Вот это размах!» «Вам ничего не нужно предпринимать» продолжал и он «Вы только должны встретиться с турками, выяснить, каким образом они собираются передать вам свой товар и как вы его вывезете из страны. Больше ничего, никакой самостоятельности. Наши люди будут страховать вас. Румынские специальные службы также предупреждены, но, разумеется, в общих чертах». «А разве нельзя было найти румына, владеющего турецкими и английскими языками?» Это не так трудно. Правильно, совсем не трудно. Но дело в том, что настоящее имя Анри Леживра – Аллен Дершевиц, профессионал экстракласса. Мы не имеем права посылать дилетанта. Дершевиц вполне может объявиться в Констанции, и тогда справиться с ним сможете только вы. Тем более, что он ваш старый знакомый. В интерполе рассказывают, что вы охотитесь друг за другом вот уже несколько лет